Воскресенье, 6 июля, 23 часа 42 минуты «Ну что, вы со мной?» — нетерпеливо спросил молодой полицейский «Давайте, чего вы? Минут за 20 обернемся» «Вообще-то нет», — сказал Митя «Три километра — это минимум полчаса в одну сторону и полчаса обратно, если быстрым шагом» «А правда, парни, давайте сходим», — сказал патриот «Ну что сидеть-то на жопе?» «Моя мне уже весь мозг проила». «Пошли», — согласился Кабриолет, — «проветрымся хотя бы. Только дайте мне минутку». И отправился к своей лощенной машине объясняться с нимфой. «Ага», — сказал Патриот, — «а я водички захвачу. Жара, как в Ташкенте». И пошел к УАЗу. Митя обернулся к Тойоте. Снаружи жена и дочь похожи были на два манекена, которые за все время так и не шевельнулись и не заговорили друг с другом. И ему остро, как и молоденькому старлею захотелось рвануть к началу тоннеля прямо сейчас. А если пробка вдруг тронется, пойти домой пешком. Мы тут решили сходить вперед, сказал он все-таки распахивая дверцу. Узнать, что там и как. Воздуха в машине не было совсем. Саша пожала плечами, не оборачиваясь. Ася раздраженно рылась в рюкзаке и голову не подняла. «Постараюсь побыстрее», — сказал он. «Вы б стекла опустили все-таки, дышать же нечем». «Пивка бы сейчас холодненького», — сказал патриот и безрадостно отхлебнул из полулитровки святого источника. «Все воскресенье, козев трещину с этой дачей. Ну что, пошли?» «Угу», — кивнул молоденький старлей, но с места не сдвинулся. Он смотрел, как кабриолет прощается со своей полуголой подругой. Лицо у него опять было детское. «Алло!» — гаркнул патриот. «Ну мы идем или где?» Из голубого пежо тут же выглянула его круглолицая владелица, явно намереваясь пресечь какой-нибудь новый безобразный инцидент. Оглядев их одного за другим, она убедилась, что драки нет, но мрачная решимость с ее лица никуда не исчезла. Она протянула пухлый указательный палец, постучала молодого полицейского по плечу и спросила звонко Долго еще это будет продолжаться? Тот вздрогнул, Виновата отвел глаза от нимфы и только тогда сообразил, что возмущает женщину Пежо вовсе не его интерес к чужим загорелым коленкам. «Сколько еще, по-вашему, мы будем вот так сидеть?» — спросила она. «Совсем стыд потеряли. Держать людей в тоннеле посреди ночи в духоте, и все должны ждать, пока проедет какой-то барин. Здесь дети, между прочим. Они измучены и устали. Им давно пора спать». Старлей попытался отступить, но ее недовольный взгляд пригвоздил его к асфальту так же надежно, как если бы она схватила его руку. Он обреченно замер и увидел на заднем сиденье пижо тучного мальчика лет одиннадцати, не по возрасту туго спеленутого в детском креслице. Измученным мальчик не выглядел. Повиснув на ремнях, Он высунул язык и что-то сосредоточенно рисовал в блокноте, лежавшем у него на коленях. Щеки у него были круглые, совсем как у матери. «Вы так и будете здесь стоять?» — спросила мамаша Пежо довольно нелогично, поскольку сама же не давала юному лейтенанту уйти. «Послушайте», — начал Митя, — старлея пора было спасать, — «мы как раз собирались пойти посмотреть». «А что там смотреть?» Отрезала мама Пежо. «Смотреть они собрались. Пусть просто откроют проезд. Вот идите и скажите им, пусть откроют!» И, наконец, отвела глаза. Старлей тут же рванулся и с облегчением припустил прочь к выезду из тоннеля. Патриот с подоспевшим кабриолетом побежали следом. «Ну зачем вы так?» — сказал Митя. «Он-то здесь при чем?» Женщина не слушала его. Она обернулась к сыну, накрыла его ладонь своей и осторожно пыталась вытянуть у него карандаш. — Ну всё сказала она совсем другим голосом. — всё не надо, отпусти, пожалуйста, милый. Мальчик нетерпеливо дернул плечом, сбросил ее руку и продолжил рвать грифелем листы блокнота слой за слоем. Никакого рисунка на бумаге не было, только черная, бессмысленная мазня».